Глава 4. В мой сон ворвалась странная мелодия. Поскольку я только что бродила по темным коридорам замка Академии в поисках дерева с растущими на нем планшетами, пробуждение в комнате оказалось слегка неожиданным. Но в принципе особо из предыдущей картины не выбивалось. Вокруг царила все та же темнота, сквозь окна просачивался желтоватый лунный свет. Правда, распространялся по комнате он как-то странно, сразу падал вниз. Я с недоумением приподнялась на локте и увидела, как стелится по полу чуть мерцающая золотистая дорожка. Что это еще такое? Пока я растерянно смотрела на разливающееся по полу сияние, дорожка добралась до двери и, кажется, устремилась в коридор, проползая под щелью. Снова откуда-то издалека послышалась мелодия, похожая на звенящие переливы колокольчиков. Решив, что сон продолжается и ничего страшного не случится, если я в очередной раз пройдусь по темным коридорам замка, выбралась из постели. Пройтись-то пройдусь, но вот искать дерево с планшетами ни за что не буду. На кое они мне сдались в здании без электричества? Хорошо, что сон стал чуть менее бредовым, хотя в общем и целом остается странноватым. В соседней кровати спала Евина. Стараясь не разбудить нимфу, я осторожно прокралась к двери и, тихонько ее отворив, вышла из комнаты. И я оказалась права. Золотистая дорожка уходила куда-то вглубь коридора. Неожиданно меня охватил азар. Я хихикнула и зашагала вдоль мерцающей ленты. Вновь раздавшийся в ночной тишине мелодичный перезвон донесся как раз оттуда, куда вела волшебная дорожка. Я куда-то поворачивала, спускалась по лестнице и снова поднималась, окончательно запутавшись в направлении движения. Если путеводная ниточка исчезнет, обратной дороги мне не найти. Хорошо, хоть в крайнем случае можно будет проснуться и очутиться сразу в кровати. Наконец дорожка уперлась в стену. Я недоумённо уставилась прямо перед собой. И что теперь? Поворачивать назад? Обидно. А где чудеса в качестве вознаграждения за рискованную прогулку в ночной темноте? Ведь по закону жанра кто только не бродит по старинным замкам в это время суток. Я заслужила хоть какого-нибудь, пусть малюсенького, но чуда. Словно в ответ на мои мысли, один камень в стене перед моим носом подсветился знакомым золотистым цветом. Подсказка? Я неуверенно коснулась холодной шероховатой поверхности и, решившись, нажала на камень. Вслед за этим замерцал второй, справа на два ряда ниже. Больше не раздумывая, надавила и на него. В стене что-то щелкнуло, заскрипело, и каменная кладка вдруг отъехала вбок. Взгляду открылся квадратный тайник. Небольшой, всего сантиметров тридцать в ширину, глубину и высоту. Все пространство тайника занимал единственный предмет. Статуэтка маленького изящного дракончика. Хм, похож на китайского. Ну, знаете, такой с длинным извивающимся, как у змеи, тельцем, тонкими лапками и усатой мордой. В голове заплясали ассоциации, натолкнувшие меня на гениальную идею. Это ведь мой сон, правильно? А значит, чудо все-таки состоится. Помнится, были у китайцев тотемы всякие и духи рода, оберегавшие потомков. А главное, с ними можно было разговаривать. Чем я хуже? А назову-ка я тебя Унтьвань, торжественно сообщила я тотему. Дальше начало твориться нечто несусветное. Сияние поднялось с пола и устремилось к статуэтке, вливаясь в дракончика ярким потоком. На какой-то миг он весь стал позолоченным, а потом вдруг зашевелился, стряхивая с себя искристую пыльцу. С явным удовольствием потянувшись, он переступил с лапы на лапу, повернул ко мне усатую морду и с укором проникновенно вопросил. «Зачем ты мне такое идиотское имя дала?» «Я? Ты видишь здесь кого-то еще?» — мрачно осведомился Унтьвань. «Эээ, ну, хочешь, я другое придумаю, посимпатичней», предложила я, растерянно почесав макушку. Тоже знал, что глупая шутка выльется в появление живого дракона. «Поздно!» Только сильнее помрачнел мой собеседник и тяжело горестно вздохнул. Желтые глаза с вертикальными зрачками продолжали сверлить меня из-под нахмуренных бровей. Длинные усы осуждающе покачивались. «Ну, не такое уж это плохое имя», — решил оправдаться я. «Могло быть хуже». «Например?» Дракон явно заинтересовался, даже спину выгнул вопросительным знаком. «Да любое!» — я, пожала плечами и добавила. «Женское!» Свежеименованный Унтьвань Тьвань выпучил глаза и закашлялся, выпустив сероватое облачко дыма. В затухающем свете золотистой пыльцы, осыпавшейся из дракончика, когда тот подтягивался, это выглядело даже красиво. А почему ты ожил? поинтересовалась я с любопытством, рассматривая удивительное создание. Потому что ты дала мне имя, буркнул дракончик, видимо, до сих пор не простив мне неудачную шутку. Чем тебе это помогло-то? Вот моя подруга со своими вещами разговаривает. К шкафу обращается исключительно господин Шкаф, когда просит его не прятать нужную кофточку. А Плойке постоянно говорит «Леди Кудряделка, не нужно жевать мои волосы». И до сих пор никто не ожил. Унеть закашлялся повторно. «Сравнила. Меня. Со шкафом?» Я только плечами пожала. Мол, не виноватая я, изъясняться нужно понятней. «Я дух Лика. Дух, запертый в статуэтке». Не знаю, сколько я спал, но ты, дав мне новое имя, пробудила меня от сна. — А как тебя раньше звали? — Это имя больше нельзя произносить, ибо оно стало навеки тюремной печатью. Новое же даровало мне свободу. Дракон многозначительно хмыкнул. — Пусть даже теперь меня зовут по-идиотски. Я должен тебя поблагодарить. Он сверкнул в темноте желтым глазом. — Спасибо, Лика. — Не за что. Постойка! спохватилась я. — Откуда ты знаешь мое имя? «Я многое знаю». Гордо задрав голову, дракончик вдруг раскрыл рот и выплюнул огненный шарик. Тот завис между нами, освещая пространство. «И где моя комната, тоже знаешь?» «Знаю». «Отведешь?» Я решила, что даже для сновидения приключений на сегодня достаточно. «Отведу». Важно кивнул дракончик и ловко прямо по стене сполз на пол. Мы двинулись вперед по коридору, или вернее назад, если учитывать, что целью было возвращение в комнату. Шарик летел между нами на несколько шагов вокруг, освещая дорогу. Мы снова поднимались и спускались по лестницам, поворачивали в какие-то закутки, в темноте я совершенно здесь не ориентировалась, и один раз даже воспользовались потайным ходом. В какой-то момент, когда я подумала, что пора бы добраться до комнаты, послышались чужие шаги. Унтивань замер, приподнялся на задних лапках и неожиданно дернулся, юркнув в боковой коридор. Так быстро, что я сообразить не успела, а дракончик уже скрылся в густой темноте. Шарик света завис передо мной и двигаться на этот раз вслед за ним не спешил. «Эй, ты куда?» — шепотом позвала я своего проводника. Он твань не отзывался, а шаги приближались. Занервничав, чуть громче добавила. «Не оставляй меня одну!» «Не бойся, ты не одна!» Раздался из темноты приятный бархатистый голос. И принадлежал он явно не дракончику. Я сначала было испугалась, но потом вспомнила, что это ведь вроде как просто сон. Так чего пугаться? Световой шарик двинулся чуть вперед, и я увидела стоящего буквально в паре шагов от меня эльфийского принца. Раэль улыбался. Вот только в сочетании с наглым раздевающим взглядом улыбка эта получилась чуть хищной. «Не думал, что ты настолько рисковая», — на мой вопрошающий взгляд пояснил. «Тебе не кажется, что разгуливать здесь одной ночью совсем небезопасно? Тем более в таком виде. Чем тебя мой вид не устраивает?» — парировала я. Вполне милая ночная сорочка, между прочим. Правда, я слезно выпрашивала у шкафа полотенца, но он одарил меня взамен этим коротеньким платьицем. Все бы ничего, если бы не расцветка. Я бы еще поняла, если бы были изображены какие-нибудь медвежата или зайчики, или даже губка-боб квадратные штаны. Но, увы, на моей сорочке во множестве красовались курящие единорожки. «Меня твой вид вполне устраивает», — Раэль хмыкнул. «Но я не хочу, чтобы он устроил кого-то еще. Давай я тебя провожу». Мне подумалось, что нет смысла возвращаться в комнату, если и так в ней проснусь. Да и в золотистом сиянии огненного шарика принц выглядел чертовски притягательным. Так почему бы не потратить остаток сна на светскую беседу? Пусть в простом общении не таилось ничего криминального, но совесть вяло напомнила, что на принца вообще-то виды уевины. И хотя я пока не могла назвать однозначно нимфу подругой, но она уж точно была на данный момент единственным адекватным существом в моем окружении. «Хорошо, проводи», — я кивнула. Насчет Уни не волновалась. Чувствовала, что дракончик и без меня обойдется. Эльф взял меня за руку, пояснив. «Иначе еще отстанешь в такой темноте». «Вообще-то тут не темно», — возразила я. Раэль мельком взглянул на светящийся шар, и тот тут же погас. Вот теперь точно воцарилась кромешная темнота. «Зачем ты это сделал?» — нахмурилась я, но руку все же забирать не стала. Притом в тайном арсенале имелся ведь еще дракончик, который в случае чего вполне мог бы цапнуть принца за пятку. «Будем считать, что я это случайно». Судя по интонации, Раэль нагло улыбнулся. Пойдем. Я прекрасно вижу и в темноте». «Поздравляю», — мрачно буркнула я. «Зато я вообще ничего не вижу». «Тебе настолько хочется на меня смотреть?» Принц усмехнулся. «Мне настолько хочется не впечататься носом в стену. Не переживай, я уж постараюсь уберечь твой нос и другие части тела заодно. Если впечатаешься, то только в меня». Судя по голосу, лично его такая перспектива вполне устраивала. Я возражать не стала. Сон или не сон, но находиться одной в непроглядной темноте совсем не хотелось. Первые несколько минут путь, видимо, пролегал по коридору, так что особых препятствий не было. Но потом Раэль вдруг подхватил меня на руки. «Ты что?» — опешила я. «Дальше лестница. А по ней ты сама уж точно в темноте не пройдешь. «Ну так зажги огонёк какой-нибудь, мак ты в конце концов или как?» «Я бы с радостью». Но, увы, в ночное время пользоваться магией на территории Академии строго воспрещено. Вот врёшь ведь! Причём нагло и не стесняясь. Я так и не решила, чего хочу больше, обидеться или всё же засмеяться. Вру. Ну ты ведь простишь мне эту маленькую ложь? Раэль обжёг мое лицо дыханием, по коже тут же побежали мурашки. Пусть кромешная темнота не позволяла разглядеть, но его губы явно едва не касались сейчас моих. Что за несправедливость? Он-то все видит, а я гадать должна. «Прощу, если будешь смотреть себе под ноги, а не на меня». Я старалась говорить спокойно, чтобы не выдать голосом охватившее меня волнение. Еще не хватало, чтобы ты споткнулся и меня уронил». «Не волнуйся. Столь драгоценную ношу я уж точно не уроню», — прошептал он ласково. Смутившись, я не нашла, что ответить. И тут же запоздала, озадачилась, что, судя по движению, поднимаемся мы вверх по лестнице. Пусть я толком не помнила путь к моей комнате, но он явно лежал вниз. Сам собой возник вопрос. Так куда несет меня мой чересчур самоуверенный в себе спутник? А ты случайно дорогой не ошибся? Моя комната вообще-то в другой стороне. А с чего ты взяла, что мы направляемся в твою комнату? Насмешливо парировал Раэль. Ну вот, что и следовало доказать. Похищение средь бела дня. Вернее, среди темной ночи. Тебе не кажется, что это, мягко говоря, нагло с твоей стороны? мрачно поинтересовалась я. Или у принцев такое поведение в порядке вещей? Так ты учти, я ведь великая избранная, и в случае чего руководство Академии непременно открутит тебе твои эльфийские уши. И не факт, что прикрутит потом обратно. Я сейчас должен был испугаться? Он засмеялся. Теоретически, да. Я тоже не удержалась от улыбки. Страха совсем не было. Почему-то я не сомневалась, что ничего плохого мне не грозит. Пусть принц самовлюбленный и наглый, да и слова «нет» встречал в лучшем случае лишь в книжках, Но связываться с избранным он точно не рискнет. Себе дороже выйдет. Лестница сменилась очередным коридором, и я потребовала поставить меня на ноги. Эльф, конечно, в качестве бесплатного транспорта был очень даже ничего, но хотелось уже и самой пройтись. А все-таки, куда мы идем? В твои апартаменты. Интересно, а как выглядит комната эльфа? Он ведь принц как-никак. Вряд ли у него такая же клетушка, как у нас с Ивиной. Должны же быть какие-нибудь привилегии. Целый шкаф-полотенец, к примеру. Тебе уже хочется в мои... «Как ты выразилась, апартаменты?» Он усмехнулся. «Вот так вот сразу?» «Совсем нет!» Я замотала головой. «Я тебя вообще-то только второй раз в жизни вижу. Точнее, я даже не вижу, учитывая царящую темноту. Почему у вас тут освещения нет? А зачем?» «Любой маг способен сам осветить себе путь». «Ага, а еще не владеющих магией избранных, конечно же, не подумали». «Слушай, мне надоело брести неизвестно куда. Либо ты отведешь меня в мою комнату, либо я ухожу». «Не переживай, мы уже пришли». Раэль остановился. «Да», — усомнилась я. Вместо ответа рядом вспыхнул очередной огненный шарик, и в его свете я увидела знакомую дверь в полушаге от меня. И как это я так с направлением ошиблась? Даже стало стыдно, что я подозревал подозревала во всевозможных подлых намерениях. «Спасибо, что проводил. Я уже собралась было уйти, но Раэль придержал меня за руку. Встретимся завтра ночью в это же время». «Зачем?» Я на всякий случай взялась за ручку двери, чтобы, если что, успеть быстро скрыться в комнате. Затем, что днем нам с тобой нормально пообщаться не удастся. А я уж очень жажду продолжить знакомство. Уже по одной интонации было ясно, чего именно он жаждет. Только давай уж завтра без твоего неведомого питомца. Ага, значит, он почувствовал присутствие дракончика. Интересно, а как бы развивались события, если бы у уни поблизости не было? Пришлось бы, наверное, все-таки посмотреть на эльфийские апартаменты и заодно преподать наглому принцу урок, что значит слово «нет» и куда следует идти, когда тебя посылают. «До завтра еще дожить надо. Спокойной ночи». Я шустро открыла дверь и скрылась в комнате, не дожидаясь ответа Раэля. При моем появлении светлячки тут же оживились и закружились вокруг яркими огоньками. «Я тоже рада вас видеть, ребята», — я улыбнулась. Но радость оказалась недолгой. На моей кровати вовсю храпел Бонифаций и я еще эльфа наивно сошла самым наглым. «Нет, ну что за жизнь?» С досадой пробормотала я. «Где мне-то теперь спать?» Дверцы шкафа в то же мгновение распахнулись, и из клубов зеленого света вылетел матрас. Самый что ни на есть ортопедический. Хорошо хоть стену не протаранила, просто на пол шлепнулся. «Ну вот». Я подошла к шкафу и дружески похлопала по стенке. «Можешь ведь, когда захочешь». Вместо ответа на меня вывалилась груда материализовавшихся полотенец. «Поздравляю!» Бонифаций приоткрыл один глаз. «Как говорится, сбылась мечта идиота». И весь последующий час прошел в неравной борьбе с единорогом за матрас. В итоге победила дружба. Дружба Бонифация со светляками. Они просто-напросто погасли, и в воцарившейся темноте мой однорогий противник шустро утащил матрас в ванную и заперся там. «Угу. И кто из нас тот самый идиот, мечта которого сбылась?» усмехнулась я, когда из-за закрытой двери раздалась радостная сюсюканье Бонифация с матрасом. Но единорог не ответил, если, конечно, не считать ответом вновь зазвучавший храп.